Глава седьмая. «Вы что, за идиоты меня держите?» — Проженно спросил Макс. Нет, он понимал, что у его разрыва с Женей будут последствия. В белом свете уже привыкли, что он на коротком поводке, а значит, не опасен. Теперь же он с этого поводка сорвался, поэтому и ждал визита их представителей в любой момент. Но он и предположить не мог, что это будет вот так. Они попытались разыграть ровненько ту же карту. Является женщина из его прошлого, вроде как ненавидящая Замгарин, предлагает ему помощь, а он должен ей довериться. Вот и как на такое реагировать? Правда, и существенные различия на сей раз были. Женя была настоящей историей из прошлого, яркой и запоминающейся, а это он даже имени ее не знал. В память врезались только ее рыжие волосы и удивленный взгляд. Перед ним стояла та самая девица, которой он когда-то передал доказательство того, что от Замгарина умирают дети. Работавшая на новостной портал девица, которая так и не помогла ему. Она должна была исчезнуть из его воспоминаний, ведь дальше была психушка. Макс и думал, что она исчезла, пока она не появилась перед ним но в белом свете не могли знать, что он ее вспомнит. Вероятность не слишком велика. К тому же с ней прислали какую-то молодую блондинку, которую он вообще в жизни не видел. И все же Макс не мог игнорировать тот факт, что они явились к нему всего через пару дней после скандала в больнице, когда он только-только восстановил свой блог и снова начал набирать популярность. «Пока я вас за идиота не держу, — ответила рыжая. — Но буду, если вы не объясните толком, что происходит. Она изменилась с той последней встречи. Или правильнее будет называть это первой встречей? Тогда она выглядела растерянной и чуть-чуть испуганной, сейчас бесконечно уставшей, но решительной, как будто повзрослевшей. Неужели не врет? Или такая хорошая актриса? Жене он тоже поверил. Хотя Женя и не делала ничего нового, она была собой и наслаждалась процессом, а попутно сливала данные белому свету и получала свои гонорары. Но это казалось совсем другой. Она сказала, что ее зовут Вероника. Так ли это? Макс и сам уже чувствовал, что погружается в какие-то настораживающие недра паранойи. Чтобы совсем не скатиться, он все таки рассказал девушкам о том, что белый свет — не впервые посылает к нему агентов. Подробности опустил, они были сейчас не важны. достаточно, если девицы поймут суть. Блондинка мгновенно вспыхнула. «И ты решил, что мы готовы работать на этих мразей? Да они мне жизни сломали!» «Юля, тише, у него есть повод нам не доверять!» Рыжая успокаивающе опустила руку на плечо подруги. Затем она снова повернулась к Максу. У каждой из нас свои причины идти против белого света. И причины эти посерьезней простой антипатии. Это какие же? Юля действительно поломали весь бизнес. Просто вытеснили ее из дела за то, что она отказалась сотрудничать. А я... Я сама была зависимой, и я так и не смогла вытащить оттуда сестру. Я потеряла друга из-за них. Мне кажется, если я ничего не изменю, я и дальше буду только терять. Я и хотела сверить. Она не была Женей, которая легко и с улыбкой на лице несет любую белиберду. Она была человеком, который действительно прошел через мясорубку и оказался на грани. Вот только доверие теперь стало привилегией, которой не следовало разбрасываться. И все равно слишком идеальное совпадение по времени, указал Макс. Я уже жалею, что предложила его, закатила глаза Юля. Пойдем отсюда, Ника. Что, блогеров мало?» «Блогеров много. Достойных доверия мало», — рассудила Рышая. «Подозреваю, что среди тех, кто публично выступает против Замгарина, хватает агентов Белого Света, как раз для таких случаев. А сомнения Максима можно рассматривать как доказательство его искренности». «Что ж, она не дура. Это Максу понравилось». «Тогда мы застряли». Раздраженно бросила Юля. «Не обязательно», — покачала головой Вероника. «Максим, поставьте себя, пожалуйста, на наше место и допустите, что мы говорим правду, чтобы вы сделали». Тут уверенность впервые изменила Максу, он растерялся. «Не знаю». «Вот и я не знаю. Я могу только оставить вам документы. Изучите их, посмотрите, верны ли мои слова». Даже если документы настоящие, это все равно может быть ловушкой белого света. Тогда мне просто нечем крыть. Имейте в виду, я тоже подставляюсь. Моего друга убили без жалости. Убрать меня будет куда проще. Звоните, как что надумаете. Хорошего дня». Подлинники документов она ему не оставила, и это было разумно. Вероника привезла с собой копии копий. Подстраховалась. Но даже они могли принести ей серьезные проблемы. Макс просидел над этими бумагами всю ночь. Это и правда оказалось настоящее сокровище куда больше, чем удалось собрать ему. Однако те документы, что были у него изначально, помогали понять, что все это не подделка. Да и потом, среди бумаг нередко мелькало имя Дениса Аверина, и несложно было догадаться, Что это за друг, которого Вероника недавно потеряла? С профессором Авериным Макс знаком не был, но видел выступление этого человека, читал статьи и безмерно уважал. Когда поползли все эти слухи о том, что Аверин якобы зажимал в подсобках малолеток, а по выходным скакал по квартире в женском белье, Макс сразу отстранился от этого. Через пару дней он назначил Веронике встречу в кафе. попросил прийти. Без нервной подружки. Теперь Макс сидел напротив нее и наблюдал, пытаясь понять. «Почему он не опубликовал это сам?» — спросил Макс. «Не успел. Если посмотреть его последнее интервью, видно, что он начал подводить к этой теме, что-то уже упомянул, но подать правильно не сумел. Собственно, по этой же причине я не публикую данные сама и обращаюсь к тебе». «Не хочется подставляться?» Он ожидал, что она смутится, однако Вероника уверенно выдержала его взгляд. «Подставлюсь я в любом случае. Во-первых, они узнают, кто за этим стоит. Во-вторых, я и скрываться не буду. Хочешь, стану с тобой рядом. Я обратилась к тебе не потому, что боюсь ответственности. А почему же тогда?» Это возвращает нас к вопросу правильной подачи информации. Ярко, с харизмой, уверенно, в нужном порядке. Денис Владимирович этого сделать не сумел. Даже шокирующие новости в его случае терялись в довольно скучной речи. Но ты... Я посмотрела твои записи. Ты умеешь расположить к себе людей. С текстом порой беда. Ошибки ляпаешь только так, но текст я тебе напишу. Скромно, фыркнул Макс. А это не путь к самореализации. Каждый из нас должен сделать все, чтобы это стало бомбой. Я не говорю, что у нас будет одна попытка, но... «Размазывать это дело нельзя. Мы должны сразу привлечь к себе внимание, заручиться поддержкой единомышленников, окружить себя толпой. Иначе мы закончим свой путь точно так же, как Денис Владимирович». «Мы — это я и ты?» «Мы — это я, ты и Юля». Вспомнив вечно возмущенную блондинку, Макс невольно поморщился. «А Юля нам зачем?» «А Юля дает деньги». Для того, что мы планируем сделать, твоего обычного обращения на фоне стены маловато. Нам нужно хотя бы отдаленное подобие документального фильма с приведением всех этих доказательств, потом реклама. Юля может в этом помочь. Откуда у нее деньги? Я думал, белый свет разорил ее. Вынудил продать бизнес, потому что не дал работать, уточнила Вероника. Но деньги у нее пока есть. И она готова их отдать? Даже если это означает, что новый бизнес она не откроет? А с таким отношением ей и не дадут его открыть. Не стоит недооценивать кровожадность обиженной женщины. Это все было опасно. Связываться с ними, идти на риск. Но разве не такого шанса он ждал? Собственных средств у Макса и правда осталось немного, а привлечение инвесторов — это дополнительный риск все по той же причине, Уже и не знаешь, кто работает на белый свет. Создав такой документальный фильм, они трое окажутся под ударом. Возможно, долго не проживут, их тоже быстренько устранят и выставят психами, которые не отличали великую истину от чайной ложечки. Но кто-то же должен начать. «Ладно», — вздохнул Макс, — «уломала. Когда тебе удобно приступить к работе над сценарием? Да хоть сейчас я уже никуда не спешу. Ника не знала, чем все это закончится, не то чтобы это ее совсем не беспокоило, просто она четко понимала, нельзя оставлять мир таким, какой он есть сейчас. Это болото который рано или поздно поглотит их, и нужно что-то делать. Так что фильм все-таки вышел. Они пошли в банк Они выжили, они выиграли. Такого успеха Ника, признаться, не ожидала. Она думала, что даже если у них все получится, это будет лишь новая информационная волна, повод для дискуссий и интервью, такое уже случалось. Однако эффект разорвавшейся бомбы им все же удался. Во-первых, многих уже конкретно так разозлил белый свет. Просто они, недовольные, были вынуждены молчать, придавленные новой этикой и новой красотой. А тут им показали, что у них есть право голоса. Они выступают против организации, у которой полно недостатков. И люди вышли на улицы. Потребовали убрать замгарин из повсеместной продажи, запретить его детям и прекратить, наконец, корректный террор, при котором любая компания вынуждена была не только нанимать адептов белого света, но и плясать вокруг них с бубном. Во-вторых, не только простые люди поддержали новые движения. Оказалось, что стать против белого света готовы крупные бизнесмены, политики, чиновники, медийные персоны все те кому раньше внушали что критиковать замгарин стыдно не принимать его глупо плотину прорвало и стало ясно что это не очередная стычка это новый поворот мировоззрения это не означало что белый свет мгновенно пал а замгарин был забыт куда там многие уже зашли слишком далеко они не могли отказаться от пропаганды новой красоты, потому что прежняя внешность к ним бы все равно не вернулось. Они были не так многочисленны, как твердили, но они были фанатичны, и с этим нужно было считаться. К тому же их давняя стратегия пристраивать своих адептов везде и всюду дала плоды. Они контролировали значительное число организаций, которые отвечали за те самые запреты, которых требовала толпа. Они почти полностью контролировали соцсети, и явно выигрывали на арене виртуальных новостей. Хотя более традиционные СМИ, вроде телевидения и печатных изданий, им давались чуть хуже, но и там хватало своих человечков. свет упрямо гнул свою линию насчет того, что его адепты — люди тонкие, душевные, светлые, а те, кто смеет им противостоять, — агрессивное быдло. Ника прекрасно понимала, с каким удовольствием ее бы придушили в темной подворотне. Однако пока нападений не было. По крайней мере, таких примитивных. Помоями полили всех, кто был связан с этим фильмом, начиная с покойного Аверина и заканчивая Юлей, которая дала деньги на съемку. Для адептов они были худшими врагами, но верно было и обратное. Для противников Белого Света они стали героями. К удивлению Ники, слова благодарности она слышала чаще, чем проклятие. Естественно, на новостной портал она больше не работала. Она даже не встречалась с Людой Клещенко, чтобы обсудить это, просто перестала приходить и все. Со своей нынешней славой она поднялась над такими условностями, как запись в трудовой книжке. Как только Макс узнал об этом, он сразу же нашел ей работу. Его самого пригласили ведущим на новый телеканал, да и другие проекты он не оставил. От его былого недоверия не осталось и следа. Он уже убедился, что Ника на его стороне. Ей нравилось наблюдать за ним. Успех преобразил его, исчезла затравленность во взгляде, он был уверен и спокоен. Должно быть, его новые наниматели понимали это, Макса ценили и берегли. Однако он уже прошел достаточно испытаний, чтобы не возомнить себя звездой вот что было по настоящему важно для ники. они стали встречаться куда чаще, сначала по работе а потом и просто так они оба медленно и неохотно доверяли другим людям, а вообще не нуждались. они теперь были на войне, пусть и информационной, а на войне ценится надежное плечо. ну что довольно поинтересовался макс подавая ей бумажный стаканчик с кофе. Или жалеешь, что влезла во все это? Ни о чем я не жалею. Завтра на стену института, где преподавал Денис Владимирович, вешают мемориальную доску. Пойдешь со мной на церемонию? Пойду, конечно. Реабилитацию Аверина Ника считала своим главным достижением. Это было непросто. Напротив, когда стало ясно, что многие данные для фильма были взяты из его работ, Белый свет радостно припомнил свою байку про старого извращенца. Однако теперь уже Ника с помощью Макса и новых союзников запустила целую серию опровержений. Она организовала интервью с коллегами Аверина, его учениками, близкими друзьями. Она опровергала истории о том, как он якобы кого-то насиловал. На многие из упомянутых дней у него было алиби. Он оставался на виду под объективами камер. Почему все это не открылось раньше? Да потому что всем было плевать. Как только имя Оверина сделали грязным, знакомые поспешили отстраниться, чтобы их не задело брызгами. Но теперь можно было уверенно сказать, что у Ники получилось все исправить. Она чувствовала это, когда смотрела, как бронзовая доска с его лицом навсегда поселяется на стене здания, которое он любил больше родного дома. Аверин улыбался ей, словно одобряя ее решение и прощая мелкие ошибки. Ника продолжила читать его книги, это помогало. И когда Макс в очередной раз начинал чему-то удивляться, она не то что могла дать ответы не всегда, но всегда могла предложить теорию. «Вот и где все они были раньше?» — возмущался Макс. «Все эти отчаянные борцы» которые не любили замгарин с самого начала. Хочешь точку зрения глобального заговора? А давай, когда ж еще обсуждать глобальный заговор, как не за десертами?» Они снова обедали вместе. Они делали это все чаще. Ника для себя решила, что причиной тому работа в одном здании и больше ничего. Думать по-другому сейчас было неудобно, отвлекало. «Если под мировым заговором понимать некие масштабные силы, которые скрыты от массовой аудитории, то у них тоже свои интересы», — пояснила Ника. «И интересы эти приземленные. Денис Владимирович считал, что любые разговоры о равенстве, братстве, гуманизме — прикрытие для довольно гаденьких штук. «Это он так считал, а ты? А я с ним солидарна?» потому что опыт показывает, что чаще всего так и бывает. Чем громче человек кричит, что он за все хорошее и против всего плохого, тем больше сволочью он оказывается на поверку. «Бывает», — хмыкнул Макс. «Я вот, например, никогда и ни от кого не скрывал, что я сволочь». Ника не выдержала, улыбнулась. «Это и делает тебя хорошим человеком. Но мы ведь говорим не о тебе». О глобальных игроках. Их как раз и разделяют эти интересы. В теориях заговора мелькают такие персонажи, как военные, торговцы, промышленники, банкиры. И вот с этой точки зрения Замгарин был выгоден далеко не всем. Он нужен был в первую очередь торговцам и банкирам, потому что здорово так отупляет население, снижает критическое мышление, создает армию творческих человечков. Которые можно втюхать что угодно, которые делают красивую картинку и создают впечатление, что весь мир такой, как выгодно показать их невидимым хозяевам. Но вот другим силам замгарин как раз не нужен. Кому, например? Например, военным. Они привязаны к конкретным странам куда больше, чем другие властелины мира, что делает их невольными националистами. А кому нужна страна? где вместо населения стадо баранов, подчиняющиеся пастуху, которого они никогда не видели, поступит через их любимые соцсеточки приказ, и бараны ринутся на своих. Много ли вреда могут принести бараны? Много баранов — много вреда. Она знала, что Макс не верит ей. Не по-настоящему. Ему просто нравились их дискуссии, вроде как... «Развлекательная программа такая». Да и Ника не бралась утверждать, что во всем права. Но некоторые ее рассуждения находили подтверждение, и вот это было по-настоящему любопытно. «То есть у нас тут матч военный против банкиров?» — уточнил Макс. «Не только военные. Да, замгарин выгоден торговцам и финансистам, спору нет. Но при этом промышленникам...» Тем, кто занимается реальным производством, он как кость поперек горла. Именно их сотрудников креативные замгаринщики выставляют тупым быдлом. У организаций вроде «Белого света» в свою очередь и выбора-то особого нет, кроме как вопить про быдло. Почему это? Потому что работяги-колхозники плохо клюют на замгарин. Этим препаратом поймали нервных горожан у которых жизнь настолько сытая, что можно позволить себе душевные метания. Когда приходится регулярно сосредоточиваться на какой-то задаче, пусть и несложной, замгарин уже не нужен. А когда ты действуешь по методу секты, очень важно внушить, что кто не с нами, тот против нас. Белый свет — это креативщики, самопровозглашенные деятели культуры, менеджеры всех сортов, домохозяйки среднего класса, те кому было скучно и нечем себя занять, кому хотелось не будней, а праздника, ну и, конечно, те, кому очень много заплатили, чтобы на этой благодатной почве была построена по-настоящему сложная система. «Допустим», — кивнул Макс. «Но если промышленникам и военным это было невыгодно, что ж они раньше-то молчали в тряпочку?» «Вообще-то военные не особо и молчали». Законопроекты о противодействии белому свету начали появляться уже давно. Кто, по-твоему, это организовал? Другой вопрос, что они недооценили проблему сразу, когда она только начала формироваться. Но потом-то они все оценили верно и все равно не особо рыпались. Это только кажется. Тут надо учесть, что креативный класс, который предусмотрительно засунул в свой кармашек белый свет, Контролируют общественное мнение гораздо лучше. Так что даже когда Замгарин начали покусывать серьезные силы, со стороны казалось, что все идет прекрасно. Это привлекало новых адептов. Это что же получается? Всюду заговор, а мы только пешки высших сил. Ну, как тебе сказать, в некотором смысле да, пешки. Вопрос в том, как на это реагировать. Если ты ведешься на манипулятивные стратегии, ты прям совсем тупая пешка. А если ты принимаешь решение, продумав разные варианты и не поддаваясь на чьи-то стенания о добре и зле, то не такая уж и пешка. «Ну уж мы ты -то с тобой, как работники новых медиа, точно считаемся инструментами глобальных сил», — подмигнул ей Макс. «О да, мы». «Из самых страшных инструментов», — рассмеялась Ника. Но шутки шутками, а в одном он был прав. Новые медиа действительно появлялись. Сначала разделились старые. Теперь там работали либо адепты белого света, либо их противники. Никакой больше нейтральности. И это определяло редакционную политику. Но перевес в СМИ все равно был на стороне «Белого Света», и появлялись новые ресурсы, задавались новые авторитеты. Примерно то же происходило и с обществом. Теперь уже мало кто мог позволить себе такую роскошь, как нейтралитет. Тут «Белый Свет» как раз допустил стратегическую ошибку. Они начали слишком агрессивно критиковать тех, кто их не поддерживает. Раньше они лишь мягко намекали, что ради звания культурного человека неплохо бы сказать доброе слово про замгарин, теперь же их тренированные кликуши чуть ли не проклинали тех, кто позволял себе жить прежней жизнью, пока у них мечты не сбываются. Кто-то на такой шантаж поддавался, но таких было немного. В основном же тупое действие нарывалось на решительное противодействие. Количество подписей по требованиям о полном запрете Замгарина росло. Все более очевидным становилось то, чего Ника давно уже опасалась, что переговоров будет недостаточно. Белый свет никогда в жизни не пошел бы на полный запрет Замгарина, для них это крах. Тогда огромному количеству людей однажды придется взглянуть в зеркало с от дурмана нервной системой, и начнется хаос а их обозленные противники, словно упрямые дети, отказывались сдаваться, пока не заберут чужую игрушку. Столкновения на улицах стали неизбежны, и они последовали. С десятого этажа бизнес-центра Ника наблюдала, как налетают друг на друга две живые волны. Адепты Замгарина с их лысыми головами и белесой кожей в буквальном смысле были светлой стороной. Вот только ничего прекрасного в этом не было. Потом были сирены, приезжали люди в форме, разгоняли тех и других, возились уборщики в оранжевых жилетах. Но вечером, когда Ника возвращалась домой, она все равно видела оставшиеся темные пятна на трещинах в асфальте. Совесть шептала злой, возмущенно, что это она виновата. Ника старалась ее игнорировать. Она ведь все равно не могла поступить иначе. Другого пути просто не было. Она ожидала, что эти протесты станут самым страшным испытанием. И ошиблась. Самым страшным испытанием стала Даша. Сестра теперь очень редко бывала дома. Она все чаще ночевала у своего Бореньки или еще где-то. Во время встреч в общей квартире они игнорировали друг друга. Оно может и к лучшему. Нике было слишком тяжело смотреть на то, что осталось от Даши. В своих расчетах Аверин оказался прав. Физическая мутация, вызванная Замгарином, пошла дальше. Теперь адепты были похожи друг на друга как родственники, причем разница между мужчинами и женщинами стала неочевидной. Не изменился разве что рост, а вот фигура становилась совсем другой потому что от долгого приема этой дряни даже кости истончались. И вот теперь вместо кругленькой, симпатичной, жизнерадостной Даши по квартире скользила сероватая тень. В боковом зрении она и на человека-то не походила, скорее на одно из тех чудовищ, которых создают для фильмов ужасов. А посмотришь прямо на нее, нет, все-таки человек, просто будто перенесший тяжелую болезнь. Впрочем, изменения были не только внешними. Это раньше Замгарин дарил своим адептам непробиваемое спокойствие и вечно хорошее настроение. На восьмом-девятом месяце непрерывного приема наступал переломный момент, и благодушие сменялось настороженной озлобленностью. Адептам казалось, что их окружает одно лишь быдло, что доверять можно только своим, тем, кто уже изменился а тот, кто поддерживает Замгарин только на словах, не принимая его, может оказаться лжецом или предателем. Как это ни парадоксально, своим лидерам они неприменение Замгарина прощали. А может, верили, что и Марина Сулина, и ее близкий круг Замгарин принимают, просто они святые, и побочка у них не проявляется. Так что молчание в их доме уже стало привычным но не сегодня, нет. Сегодня Даша почти сразу на неё налетела, стоило ей только вернуться домой. Младшая сестра атаковала её, как маленький коршун, но выглядела при этом как разгневанный червяк. Ника стыдилась из таких мыслей, а изменить их не могла. Мысли мало, что знают об этике. «Что ты натворила?» — хрипло крикнула Даша. Она плакала. И от этого ее глаза, как и у других замгаринщиков со стажем, становились красными. Два налитых кровью пятна на серо-белом лице. Ненавижу тебя, ненавижу. Она не просто стояла вплотную, она наравила ударить, по-настоящему ударить. Да, сдержать ее ослабевшую было не так уж сложно, но сам факт. Раньше Ники не приходилось ее сдерживать. Не приходилось даже думать об этом. «Ты можешь нормально объяснить, что происходит?» Нике пришлось и самой повысить голос, чтобы хоть как-то прервать эту истерику. «Это все ты со своим фильмом. И зачем я тебя каждый раз с крыши стягивала? Лучше бы ты сдохла тогда. Меньше проблем нормальным людям было бы». А вот это уже был удар по больному, осознанный и злой. Ника не слишком любила вспоминать те дни, когда прыжок с крыши был одним из вариантов на рассмотрении. Но спасла ее не Даша, да и замгарин тут ни при чем, так что у сестры не осталось права копаться в прошлом. Это ранило, а вот кое-что другое удивляло. Фильм вышел уже давно, и тогда она с опаской ожидала реакции сестры. Однако Даша продолжала коситься на нее все с тем же презрением. Потом фильм запустил цепную реакцию, и вот тогда Даша стала совсем редко ночевать дома, но все равно молчала. Впрочем, долго искать причину истерики не пришлось. Даша выдала ее сама. Борю арестовали, когда он вышел защищать свои права. Знаю я, как вы защищаете свои права, и не Арина на меня. И без тебя голова болит. Да плевать мне, что у тебя болит. Бори ют уголовку. Просто за то, что он бросил в сторону одного из ваших дуболомов камень, он даже не попал, а его чуть ли не террористом выставляют. Под вашими дуболомами наверняка подразумевается полиция, которая для адептов такое же быдло, как и все остальные. Как бы объяснил эту ситуацию Аверин, что бы он сказал? Пожалуй, что сейчас обязательно будут перегибы, что полиция покажет силу куда больше, чем следовало бы, и запустит в толпу страх, стараясь поскорее унять беспорядки на улицах. Вероятнее всего у них получится, недовольство привычно переместиться на кухне, а улицы станут мирными. Или нет, адепты были куда менее предсказуемы, чем просто злая толпа. Не так уж и важно, что ему предъявляют сейчас сказала Ника, если будет вести себя тихо и лишний раз не отсвечивать, отделается штрафом и пойдет домой. Этого вообще не должно было случиться. И не случилось бы, если бы вы не нарывались. Мы нарывались. Да у нас забирают самое дорогое. С твоей подачи, между прочим. Даша, наконец, перестала на нее бросаться. Но не потому, что образумилась, а потому, что устала. Она тяжело дышала, опираясь рукой на стол. В красных глазах, опухших от слез, читалась такая жгучая ненависть, что Нике стала не по себе. Это ведь не игра и не детская ненавижу, которая на самом деле ничего не значит. Даша действительно ненавидела ее как злейшего врага. И убить хотела по-настоящему, просто не могла. И о том, что не позволила умереть когда-то, тоже сожалела по-настоящему. Ее младшая сестра, родная сестренка, которую она в детстве таскала на руках, которую любила всегда. И всегда собиралась любить. Разве эта связь не должна значить больше, чем какие-то привычки и убеждения? Разве любовь не побеждает все? Не в реальности так точно. Оказалось, что иногда любовь умирает быстро. Иногда загнивает медленно, незаметно, пока ничего уже не остается, только место для ненависти. А хуже всего то, что иногда это нельзя предотвратить и изменить. Близкий человек просто выбирает не тебя. Это его воля, его право. Остаются только осколки воспоминаний и новая неизбежность. У меня больше нет сестры. Сквозь сжатые зубы процедила Даша. «Надеюсь, ты это понимаешь?» «Да», — кивнула Ника. Она не представляла, как у нее получается говорить так спокойно. «Я понимаю. Я только надеюсь, что ты будешь счастлива с тем, что выбрала». Ненависть стала такой сильной, что Даша просто не могла больше находиться с сестрой в одной комнате. Она рванулась прочь, а через пару секунд в прихожей хлопнула дверь. Ника осталась в квартире одна. Она не знала, что делать дальше. Правильным казалось плакать, а слез просто не было. От этого становилось хуже. И все равно, даже сейчас, даже после всего этого, столько отдав, она понимала, что не поступила бы иначе. Верный путь, он ведь не всегда простой или даже приятный. Он верный, потому что других нет. рядом с ними становилось легче боль уходила сменяясь облегчением Ненависть оставалась просто дремала где-то в дальнем уголке души ожидая своего часа все таки родные люди это родные люди родными для даши теперь были те кто мыслил на одной с ней волне а ника ну что ника важно то что одна из них остановилась в развитии и довольствуется теперь минутной славой на чужой крови, а вторая посвятила себя служению чему-то по-настоящему важному. Даша направилась в ближайший клуб белого света, чтобы вместе с остальными послушать обращение Мариночки Сулиной. Мариночка знает, как все обстоит на самом деле, уж она-то не подведет. «Я понимаю, что сейчас все выглядит не слишком приятно», рассказывала Мариночка со своей неизменной улыбкой, такой красивый, такой успокаивающий. Но, друзья, мы ведь давно знали, что культурная элита не может быть многочисленной. Сейчас обыватели настроили на агрессию к нам, и с этим придется разбираться. Даша невольно поежилась, вспомнив, что к этому как раз имеет отношение ее сестрица, бывшая сестрица, но все же, к счастью, никто в клубе об этом не знал. «Я ведь не раз говорила вам, что самый темный час — он перед рассветом», — продолжила Мариночка. «Мы получили удар, но мы не сломлены. У нас хватает разных ресурсов, чтобы помочь тем из наших друзей, кто уже пострадал. Мы устраним тех, кто стоит на нашем пути. И когда мир очистится от этой заразы, будущее станет прекрасным». Вы ведь сами об этом знаете. Виват — белый свет. Навеки виват. Единым голосом грянул клуб. Им было неважно, что Мариночка их не услышит. Связь была односторонней и работала на десятки клубов. Эти слова были нужны в первую очередь им. Слова объединяли, слова роднили. Пока у них есть эти слова, а они есть друг у друга, «Все обязательно будет хорошо». Даша чувствовала это на себе прямо сейчас. Узнав, что она ушла из дома из-за конфликта с сестрой-предательницей, администраторы клуба тут же нашли ей жилье, дали денег на еду и карманные расходы. Правда, перед этим они долго уточняли, точно ли ее сестра, та самая Вероника Михеева, которая работает главным редактором на ТВ. Но Даша не придала этому большого значения. Уже по пути в свой временный дом она подумала, что слова Мариночки Сулиной можно трактовать по-разному, в том числе и не очень мирно. Вот, например, устранить тех, кто стоит на пути. Это как? Убить врагов? Убить Нику? Потому что так надо. С другой стороны, почему бы и нет? Ника сама нарвалась. Даша с легким удивлением обнаружила, что возможная смерть сестры не вызывает в ее душе никакого отклика. Разве что ненависть довольно кивает. Если Мариночка говорит, так надо. Только Мариночка теперь знает, куда идти.